Глава одиннадцатая. Это было жирное фиаско. Он и раньше-то не справлялся с заданием, а теперь и подавно. Вход в замок ему был заказан, персона Нонграда. Его немного утешило то обстоятельство, что он пока был жив и оставался на свободе. Он заполз на вершину скалы. Со стороны она казалась плоской, ровной. На деле же и здесь хватало и камней, и расщелин, имелись пути отхода. Извилистая нора уходила в глубину скалы. Олегу хотелось надеяться, что она естественного происхождения. Он дико вымотался, лежал на спине и таращился на звёзды, которых этой ночью в небе было до отвала. Потом Олег перевернулся, подполз к расщелине, покурил в чернату норы, пряча огонюк. Сигареты смялись и царели, но пока годились. От земли несло холодом. Потанин вряд ли мог провести здесь всю ночь. До северо-западной конечности замка было не больше ста метров. Он видел острый северный угол, свое окно, в котором еще горел свет, по комнате сновали тени. Иногда доносились крики разъяренных людей. Остальные окна сливались со стенами, лишь в отдельных местах возникали и пропадали мутные блики. Слева за замком и зелеными насаждениями виднелась часть аэродромного поля. Там горели огни и бегали люди, словно физзарядку проводили. Олег лежал, терпел, но холод делал свое подлое дело – Ночи в Германии далеко не тропические. В голове майора контрразведки СМЕРШ кипели мысли. Заветная цель максимально отдалилась. а выполнение задания на сто процентов можно забыть. Я должен выполнить хотя бы часть. Мне удалось повредить прибор в самолете, но не факт, что от этого зависит его живучесть в воздухе. Если пилоты обнаружат неисправность до взлета, то исправят ее за 10 минут». Будут ли немцы меня искать? Да, какое-то время. Но не найдут и оставят это тщетное занятие. Я тут один, никому особо не нужен. Мои выпады могут быть болезненными, но по-крупному ни на что не влияют. Да, барон доверился не тому человеку, но уж справится как-нибудь с уязвленным самолюбием. Самолет не вылетит раньше назначенного срока. Делать это из-за меня – просто оскорбление для целой кучи вооруженного народа. Пон Гертенберг прикажет усилить посты на аэродроме, на дороге. Объявлять в замке осадное положение он тоже не будет. Ему невдомек, что я могу вернуться к тигру в пасть, попытаться взять барона живым или убить его. Проникнуть в замок не так уж и сложно. Не надо идти через КПП или изображать чудеса альпинизма. В северном углу есть пролом в стене, прикрытый маскировочной сеткой. Один часовой, даже два – не помеха. Во всяком случае, попытка не пытка – Он, трясся от холода, скрипел зубами. «Нет, не зря погибли красноармейцы, преследовавшие диверсантов. Полегла тьма хорошего народа у здания штаба в Швайцбурге. Я должен довести свое дело до победного конца. Плевать мне на то, что это звучит как полный абсурд». В окрестностях замка появились люди, и Олегу стало веселее. По крайней мере, это помогло ему забыть про холод эсэсовца которых было никак не менее взвода, прочесывали территорию, прилегающую к зданиям. Сначала он услышал приглушенные голоса, их принес ветер. Солдаты шли с юга, выстроившись в цепь. Сумрачные силуэты колыхались в воздухе. Они с минимальным интервалом двигались вдоль замковой стены по сглаженному рву вокруг старой крепости, перебирались по скалам, углублялись в лес позади них, выдерживали темп, обменивались замечаниями и шуточками. Позвякивал металл, катились камешки со скалы. Олег понял, что через минуту эсэсовцы будут здесь. Покинул наблюдательный пост, отполз назад, развернулся и стал вдавливаться вперед ногами в черную дыру, проезжающую камень. Он не нервничал, понимал, что все в руках судьбы, работал плечами, ногами, задним местом. Автомат пристроил на грудь. Втиснувшись в щель, Потанин вытянул руки за голову, нащупал булыжник, который облюбовал заранее подтащил его к голове и закупорил отверстие. Стало совсем темно. Он лежал спокойный, как буддийский монах, пристроив большой палец на спусковой крючок. Металлический ствол холодил щеку. В первой очереди достанется тому, кто откатит камень. А последнюю пулю можно будет пустить и себе в подбородок. Солдаты шли внизу по скалам и обсуждали какого-то Вагнера, который несколько часов назад дезертировал из подразделения. Сдали нервы у человека. Он оставил оружие, эсэсовское облачение, вырядился в штатское и рванул в южном направлении, даже не попрощавшись с товарищами. Это возмутительно. Солдаты обязаны до конца выполнять свой долг. Совершенно неважно, нравится им это или нет. В крайнем случае можно поступить как старина Вольфганг. Он ушел от всех подальше, покурил на природе, а потом выдернул чуку из гранаты, на которой сидел. Она была противотанковой. Соответственно, осталось от старины Вольфанга немного. Сослуживец возражал, мол, это тоже эгоистичный поступок. «Хочешь себя убить, воспользуйся пулей. Зачем переводить гранату, которой можно подорвать русский танк?» Беседа была чертовски содержательной. «Наша Таня громко плачет», – декламировал про себя Олег. «Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Все равно соседский мячик». Солдаты внизу проследовали мимо, но те, которые шли левее, уже взбирались на скалу. Они чертыхались, кто-то споткнулся, товарищ подставил ему плечо. Им было не до беседы, приходилось смотреть под ноги. Скрипела каменная крошка, эсэсовцы тяжело дышали. Один из них прошел совсем рядом с камнем, за которым покоилась голова советского контрразведчика, и ударил по нему носком сапога, видимо, хотел отбросить. Олег не дышал, палец его ласково поглаживал спусковой крючок. «Чего ты застрял, Альберт?» – проворчался служивец. «Стоишь там, как служебная собака, ноздри раздуваешь. Лучше помоги спуститься». «Русский дух почувствовал», – уныло подумал Олег. «Хороший нюх у человека, а я еще и недавно покурил». «Нет, наверное, мне показалось», – неуверенно пробормотал солдат. «Нет тут никого». ССовцы стали карабкаться дальше при этом они выражали недовольство тем обстоятельством, что их товарищи слева и справа просто идут прогулочным шагом, а им приходится преодолевать опасные препятствия. Угроза миновала и снова стало холодно. Потанин терпеливо ждал, а облако удалялось. Второй волны не было. Не так уж много бойцов в распоряжении барона. Интересно, что он именно обещал, подумал Олег. Ведь они понимают, что хозяину летит всех с собой забрать не сможет. Просто выполняет свой священный долг. «Барон исчезнет, они все дружно застрелятся. Ведь знают, что Красная Армия такую публику в плен не берет. У советских солдат давно сложилось особое трепетное отношение к Черному Ордену СС». Он отодвинул камень, выбрался из норы, стал осматриваться. Облова выстраивалась в цепь за северной оконечностью замка. Солдаты подождали своих отставших товарищей и двинулись дальше. Их контуры таяли во мраке. «Быстро в замок». — приказал самому себе майор. — Момент удобный, охрана там немного, все здесь, а ведь им еще надо дорогу контролировать, да и аэродром. Он сполз на уступ, с него перебрался на соседний, спустился по извилистой тропе, залег в траве и убедился в том, что остался незамеченным. Потом Потанин начал короткими перебежками приближаться к северному углу крепостной стены. Полная луна взобралась на небо, озаряла округу холодным светом. С наружной стороны немцы тоже натянули сетку, чтобы не видеть этот позор. Хорошо, что не колючую проволоку. Препятствие так себе, и все же Олег умудрился запутаться, как золотая рыбка. Он чертыхался, он резал прочные нити перочинным ножом, освобождал застрявшую ногу. Потом лежал, распластавшись за камнями, дожидался, пока мимо пройдет полуночный наружный патруль. Солдат было двое, они держали автоматы на взводе, четко соблюдали полученные инструкции и при этом ни черта не видели, не знали, что враг лежит у них под ногами. Эсэсовцы свернули за угол, и неподвижная субстанция, напоминающая земляной бугорок, вдруг зашевелилась, стала змеиться к пролому. Потанин убрал автомат за спину, в прыжке зацепился за гребень, стал подтягиваться, забросил ногу, перекатился, спрыгнул во двор. Внутренняя сетка его неплохо маскировала. А дальше дорожка уже протаренная. Он пробрался под аварийными лесами затаился за кучей мусора. Внутренний двор озарялся светом, достающим сюда от КПП. За отдельными окнами горели лампы. Грузовик отсутствовал. Из хмари проявились учертания фонтана, нелепые вазоны, неухоженные кустарники. Чесовой во дворе отсутствовал, но совсем недавно был тут. Еще талел окурок, брошенный им на лысоватый газон. Сравнительно людно было в арке, прорезающее южное крыло. Не спали солдаты, несущие службу на КПП. Скрипнула дверь в западном крыле. Кто-то выбежал на дорожку и припустил к южному корпусу. Беседка, прикрытая сухим прошлогодним вьюном, похоже, была пуста. Майор передвигался ползком. Где-то в стороне надрывно ругались люди. Голос барона не прослушивался. Да и не надо. Олег очень надеялся на то, что фон Гертенберг перед эвакуацией позволит себе несколько часов полноценного отдыха. По открытой галерее прохаживались часовые. Их было двое. Они сошлись в центре галереи и решили покурить. Один угостил товарища сигаретой, другой чиркнул зажигалкой и прикрыл пламя ладонью. В этот самый момент Олег перебежал галерею застыл в проеме, удостоверился в том, что его маневр остался незамеченным. Часовые безмятежно курили, обменивались ленивыми фразами. Он крался дальше. Справа остался коридор гостиничного крыла, там тоже мерцала непрозрачное тело. Внимание часового было обращено в другую сторону, и Ботанин без всяких сложностей прокрался мимо. Лестница, билетаж, застекленная галерея. В массивной двери стоял вояка, вооруженный до зубов. «Спасибо, что не двое». Олег спрятался за фальшивой колонной и примерял свои шансы бесшумно добраться до этого парня. Таковых было не густо. Вряд ли часовой совершенно глух и лишён бокового зрения. Над головой эсэсовца мерцала лампа в плафоне. Она едва освещала метровое пространство вокруг него. Остальной коридор тонул во мраке. Нож убитого часового уже был в руке Потанина. Он оторвался от колонны и двинулся по коридору. Шел быстро, но не топал, как слон. Часовой встрепенулся, когда до него оставалось метров пять. Он резко повернулся, смотрелся в темноту, скинул автомат с плеча. «Стой!» – приказал эсэсовец. «Свои!» – проворчал Олег. «Усиление поста по приказу оберштурмфюрера Бруннера. Он мог нести любой вздор, пока не вышел в круг света, а все равно не видит, кто это и во что одет. Часовой немного расслабился. Именно это от него и требовалось в этой непростой ситуации». Потанин швырнул штык-нож метров с трех, лезвие разрубило ребро, вонзилось в грудь. Часовой пошатнулся. Олег подхватил его, как заботливый санитар, и быстро, пока кровь не залила пол, потащил за шиворот дальше по коридору. Он толкнул ногой следующую дверь, и она открылась. Это было подсобное помещение, крохотная коморка, набитая швабрами, тазиками и еще каким-то инструментом. Опыт по утрамбовке мертвых тел у Потанина уже имелся. Солдат пока не умер, но был на верном пути к этому. Тело билось в конвульсиях, когда он втащил его в каморку. Для живых здесь тоже оставалось пространство. Олег затворил дверь изнутри, включил фонарик и стал стаскивать солдата ранец. В нем обнаружились весьма полезные вещи, в том числе шоколад, галеты, теплые носки, свитер из овечьей шерсти. «Молодец, запасливый. В этот же ранец майор пристроил две гранаты с удлиненными ручками, пару запасных магазинов от штурмовой винтовки. У покойника, а эсэсовец уже стал таковым, имелась на ремне еще одна граната. Не бросать же такое добро. Потанину пришлось пристроить гранату в боковой карман рукояткой вверх. Он надел ранец на спину, взял автомат, осторожно высунулся, выскользнул в пустой коридор. Олег на цыпочках подкрался к двери, ведущей в апартаменты барона, приложил к ней ухо, аккуратно надавил, убедился в том, что она заперта. Из-за полотнища доносился бормочущий женский голос. «Значит, кто-то там есть и не в единственном числе. Не сама же с собой она разговаривает». Он постучал, выждал несколько секунд. Бормотание прекратилось, раздался шорох. Из-за двери донесся слабый женский голос. «Кто это? Что вы хотите?» «Срочное сообщение для господина барона от оберштурмфюрера Бруннера», не моргнув глазом, соврал Олег. «Странно, его здесь нет, он вместе со своими офицерами», после паузы проговорила женщина, голос которой как-то проседал. Майора не успела охватить отчаяние, как в замке провернулась собачка, и дверь стала медленно открываться. «Ну да», — сообразил Олег, «она не боится, ведь здесь должен находиться часовой». За борогом стояла высокая женщина. Она окуталась в длинный плед, сутулилась, распущенные волосы стекали с плеч. Потанин почувствовал подозрительный запах. «Потребляем, гражданка». Она моргала, видно, по ночам была подвержена куриной слепоте. Паранаса беспокойно шевельнулась, видимо, ожидала увидеть кого-то другого. Страх заблестел в ее глазах, но позвать на помощь она не успела». Олег переступил порог, схватил ее в охапку. Перед этим ему пришлось проворно прислонить автомат к стене, а дверь закрыть ногой. Он сжал ей рот рукой, женщина мычала, вырывалась, в глазах ее теснился ужас. Вот же незадача, она действительно разговаривала сама с собой. Ему удалось запереть дверь, однако она воспользовалась оказией и чуть не откусила ему руку. «Какое мерзкое занятие воевать с бабами!» Бить баронессу было противно, но ведь с ней надо было что-то делать. Он резко встряхнул ее, поволок к кушетке, попутно забрался со спинки стула тонкое полотенце. Из этой штуки получился удачный кляп. Потанин скомкал тряпку и стал запихивать ее ей в рот. Баронесса избивалась, вырывалась, сучила длинными идеально сохранившимися ногами. Выпитый алкоголь лишь добавлял ей ярости. Потанин обхватил ее за талию, дотянулся до тесьмы, обвивающей складчатую штору, выдернул ее, бросил баронессу на кровать лицом вниз, заломил руки за спину, стал связывать запястье. Ничего противнее на этой войне он еще не делал. Тесьма была тонкая, но прочная, скрученная в несколько слоев. Она вполне выполняла свои функции. Олег затянул узел, откинулся, надеясь перевести дыхание, но не тут-то было. Баронесса скатилась с кушетки, стала подниматься на трясущихся ногах, смотрела на него с какой-то испепеляющей ненавистью. «Да что же это такое?» – возмутился Олег. «Фрау Габриэла, не выводите меня из себя. Где ваша хваленая немецкая сдержанность?» Он сорвал с противоположной шторы вторую тесьму, толкнул женщину на кушетку, стал связывать ноги в лодыжках. Они неустанно разъезжались и норовили зарядить ему по черепу, Это было стыдно, смешно, как-то дико. Женщина избивалась, выкручивалась спиралью, но Потанин все-таки справился с ней. «Баронесса, прекращайте!» – устало пробормотал Алик. «Вы же не штопор, в конце концов!» Она подергалась еще немного и успокоилась. Он поправил ее сбившееся шерстяное платье, укрыл зачем-то грудь платком, осмотрелся. Апартаменты трехкомнатные, если не считать обширной ванной. Гостиная уставлена мебелью в каком-то смешанном стиле. Готик и барокко, мягкие кресла, кушетка, столы с резными ножками. Именно здесь состоялось украшение строптивой. Через арку к гостиной примыкала спальня с пышной кроватью. Далее располагался кабинет с массивным столом и пустыми шкафами. Баронесса куковала здесь одна, ее супруг отсутствовал. Потанин прошелся по помещениям. Совсем недавно фашистские буржуи жили очень даже неплохо, а теперь тут было как-то пустовато. Все их добро куда-то подевалось. Шкафы нараспашку, голые полки. В кабинете тоже все вывернуто, ящики выдвинуты. На полу валялись канцелярские принадлежности и какие-то бумаги, явно не архивные тайны Третьего рейха. Трельяж в спальне представлял собой жалкое зрелище. Все разбросано, разлито, густой запах убойной парфюмерной смеси. Здесь явно имела место небольшая семейная истерика. Нет, он не чувствовал к этим людям никакой жалости, вернулся в гостиную, пытливо уставился на баронессу. Та уже выдохлась, тяжело дышала с закрытыми глазами. У него к ней имелось несколько вопросов. Их можно задать, но вот получить ответ, очевидно, что никак не удастся. У окна стояли чемоданы, набитые вещами. У Олега не было привычки ковыряться в чужом белье. Однако это семейство собиралось в путь совершенно напрасно. Барон никуда не едет. Он на цыпочках подкрался к двери и приложил ухо. В коридоре пока было тихо. Отсутствие часового не привлекало ничьего внимания. Потанин пересек гостиную и подошел к окну, закрытым уставнями, запертыми на замок, причем качественно. «Гвоздодюрам не взломать. Да и где тут его найдешь?» Он быстро обошел другие комнаты. Везде все одинаково, точно так же. «Вампиры чертовы не любят дневной свет». «Замечательно, Олег Петрович», — вслух похвалил себе Потанин. «Повторить фокус не удастся. Ты снова в западне, в которую сам же и забрался. Еще не поздно, кстати, уйти. Не факт, что барон придет один». «Где же тот вдумчивый контрразведчик, который просчитывал все ходы наперед и никогда не рисковал бездумно? Он со вздохом подошел к буфету, к которому был приставлен сервировочный столик». На нём стояла ополовиненная бутылка французского вина. К ней и прикладывалась баронесса. Тут же стеклянный бокал на витой ножке. Олег повертел бутылку, изучил этикетку, поморщился. «Кислятина! Ай да баронесса! Коты с домом мыши в пляс! Так и в алкоголичку недолго превратиться. Но что им всем остаётся? Глушить страх вине и ждать неизбежного!» Потанин забрался в сервант, обнаружил на нижней полке симпатичный бар, начал с интересом перебирать бутылки. Французские коньяки и вина, шотландские виски, японское саке и, что совершенно возмутительно, русская водка. Одна маленькая бутылочка коньяка была почата. «Куруазье», – прочел он на этикетке. Вытащил пробку, сделал глоток и замер, когда по замерзшим венам потекла целебная жидкость. Именно этого ему сейчас не хватало. Еще бы ситуацию на порядок попроще. «Вы не будете возражать баронесса, если я еще раз приложусь к вашему фон фонферику?» Олег покосился на связанную женщину, приподнял бутылку. «За ваше здоровье!» «Пусть она проваливает отсюда к чертовой матери, вот мужа он ей не отдаст!» Майор контрразведки смеш снова прислушался. Никаких звуков из коридора не доносилось. Он покосился на пленницу. Баронесса опять активизировалась, делала судорожные попытки выплюнуть кляп. Это было бесполезно. Потанин стащил с себя эсэсовский ранец, подошел к кушетке и пристроился на краешек. «Потерпите еще немного мое присутствие, баронесса». Он сделал третий глоток и поставил бутылку на пол. «Хватит». Ему стало смешно. Олег вдруг поймал себя на мысли о том, что говорит по-русски. «Эх, фрау!» Он покачал головой тоже виноват в том, что все для вас заканчивается именно так? Могли бы все просчитать еще в далеком сорок первом. Лично против вас я ничего не имею». Майор перешел на немецкий. «Главное, чтобы вы мне сейчас не мешали, а потом убирайтесь хоть в Америку, к индейцам Майя, хоть в Антарктику, к пингвинам. А вот к вашему мужу у меня, извините, счет. Кстати, не подскажете, когда он придет?» «Барон ведь должен сюда вернуться перед поездкой на аэродром. Здесь у него вещи, жена, все такое». Она все прекрасно понимала. Опять избивалась, языком выталкивала кляп, задыхалась. В глазах ее теснился страх, впрочем, не только за себя. «Мне крайне неловко, фрау», – покаялся Олег. «Я не имею привычки воевать с женщинами. Пусть даже они и являются верными подругами маститых нацистских преступников». С удовольствием извлек бы из вас этот кляп, но вы же не станете лежать спокойно, так что потерпите. Она пыталась сползти с кровати, из глаз ее потекли слезы. «Ну да, я злодей», — признал Олег. «Так вам видится. Но и вы не тортик баронесса, а уже это, извините, мне решать». Он еще мог много наговорить, в голове шумел коньяк. Третий глоток, похоже, был лишним, но в коридоре послышался шум. Майор мигом протрезвел, вскочил, случайно опрокинул фунфырик, оказавшийся под ногой. баронаса застонала, сжалась в пружину. Олег судорожно натянул ранец, схватился за автомат. По коридору кто-то шел. «Что за безобразие? Где часовой?» Донесся возмущенный крик, и в дверь кто-то забарабанил. «Габриэла, открывай ты здесь!» Барон собственной персоной вернулась в дом гулящая душа. Фон Гертенберг продолжал стучать, сильно нервничал. Олег на цыпочках летел к двери, уже тянулся к замку, чтобы открыть ее и втащить барона внутрь. Но то, что случилось далее, он ожидал меньше всего. Упорству баронессы стоило отдать должное. Она выплюнула такие кляпы, завизжала с душераздирающим надрывом. «Леонард, беги здесь, русский, он тебя убьет!» «Да какого чёрта? Майор опешил, замешкался, чуть не бросился к этой бабе, чтобы забить ей в глотку это чертово полотенце. «Какой смысл? Барон не глухой!» Он потерял драгоценное мгновение, когда распахнул дверь, барон уже в припрыжку уносился к выходу на галерею, крича как оглашенный «Охрана! Все сюда!» «Эх, баронесса, прибить бы вас к такой-то матери!» Олег выскочил в коридор, полоснул вдогонку из автомата, но барон уже скатывался по лестнице. Потанин и сам толком не понял, зачем метнулся обратно в апартаменты. Неужто он собирался пристрелить эту клятую особу, но ведь она всего лишь защищала своего мужа? Женщина орала болотное выпью, каталась по кушетке, разбрасывая повсюду свои волосы. В качестве заложницы она вряд ли годилась, очень уж строптивый экземпляр. Олег плюнул с досады и побежал обратно в коридор. А там уже шумели, топали солдаты с первого этажа. Они бежали к апартаментам. Олег отпрянул обратно в комнату, выхватил гранату-колотушку из бокового кармана ранца. Как удачно, что она там оказалась. Лихорадочно открутил колпачок, дернул за выпавший шнурок, активируя взрыватель, и выбросил эту штуковину в коридор. Солдаты все поняли, в разнобой завопили, побежали обратно, но куда там? Это же реактивными нужно быть. Грохнуло так, что пол задрожал. Посыпались стекла из разбитых окон галереи. Осколок достал лампу над дверью и разнес ее в пыль вместе с плафоном. Майор вывалился в коридор, стал палить наугад из штурмовой винтовки. Оружие работало исправно. Постарались немецкие оружейники под занавес войны. Ответных выстрелов не было. Он бежал к выходу из коридора, запинался от тела, нашпигованные осколками. Кто-то стонал, срываясь на фальцет. На лестнице, куда Олег выскочил по инерции, горел тусклый свет. Очередь ударила снизу, полею выбили щепки из перил. Он отшатнулся, сел на корточки, потом лег, поболз по-пластунски к массивным балясинам бюлёстрады и очень даже вовремя высунулся вместе со стволом. Эти двое не хотели попасть под пули, но приказ барона, орущего снаружи, надо было выполнять. Они передвигались смешным гусиным шагом, кряхтели от усердия. Сначала к основанию лестницы прошлепал один из них, затем другой. Блестели глаза, наполненные страхом, пот вытекал из-под стальных шлемов. Олег открыл огонь, когда они проползли половину лестничного марша и уже могли видеть его, лежащего на галерее». Автомат дергался, вырвался из рук. эсэсовцы орали, кубарем катились по лестнице на шпиговные пулями, измазали кровью все ступени. Потанин поднесся прыжками, не дожидаясь, пока они разлягутся там внизу, использовал их тела как мягкий трамплин для броска в неизвестность. Снова коридор, за ним открытая галерея первого этажа, где в теплую погоду так приятно наслаждаться свежим воздухом. Впрочем, на крыльце он предпочел не маячить в полный рост, перевалился вправо через ограждение, быстро сменил магазин, кинулся в темень северной части двора. Там Олег уткнулся в тупик, распластался за бордером галечной дорожки, замер. «Где барон?» У крыльца его не было, значит, он в страхе убежал на КПП или еще куда-то. Охраны в замке оказалось немного, большинство солдат ушло с облавой. Барон предпочел ретироваться. Часового во дворе не видно. Возможно, он был в числе тех солдат, которые сейчас лежат под лестницей. На КПП метались люди, слишком громко шумели. Майор с запозданием понял причину. С облавой вернулся в взвод эсэсовцев. Действительно, совершенно незачем искать проклятого русского где-то еще, если он здесь. Топали сапоги в подворотне, из арки выбегали солдаты. Несколько человек включили фонари. Послышались и истошные вопли барона. «Так вот где этот гад!» Он кричал, что его супруга в опасности, мол, все в восточный корпус. «Ловите русского, он где-то тут!» Олег полз вдоль стены, закусив губу. Лазейка, через которую он проник в замок, снова должна сработать. Солдаты бежали по дорожке вдоль восточного корпуса, а Потанин, задыхаясь, вгрызался в темноту, полз на угол, выходя из зоны поражения. Эсэсовцы по одному забегали в здание. Несколько человек остались на дорожке, светили во все концы фонарями. Он успел, ушел из освещенной зоны. Строительные леса были уже недалеко. Терпения у Олега не хватало, он поднялся на корточки и ускорился. «Герр-бригаденфюрер, ваша супруга жива, с ней все в порядке!» выкрикнул кто-то из здания. «Какая радость, черт возьми!» Потанин перекатился за гору задубевшего цемента... Тут же распахнулась дверь в западном крыле, оттуда вынеслись две здоровенные собаки. Какой-то человек держал их на долинных поводках. Старина Эйтингер, милые создания Дисмос и Гестас, преснопамятные разбойники, распятые вместе с Иисусом. Сердце Олега провалилось в пятки. Он чувствовал, что эти твари сейчас его унюхают. Собаки метались, злобно лаяли. Эйтингер отпустил поводки сины помчались через дорожку обогнули фонтан велись кругами нюхали землю и вдруг застыли он видел в темноте как матово отливают их глаза они смотрели в северный угол но но ребята полегше ведь почуяли чужака запах которого им сразу не понравился они помчались в темноту с грозным рычанием этингер что то кричал им вслед олега охватили предательская паника и пещерный страх Твари стремительно неслись на него. Их глаза злобно поблескивали в темноте. Поздно бежать. Он вскочил и начал поливать их огнем. Он сбил одну тварь. Она покатилась в сторону, жалобно скуля. Вторая запрыгнула на кучу цемента, как на трамплин. Олег оступился, упал на спину, но продолжал стрелять, держа приклад у живота. Сина рухнула рядом, отдавила ему руку. Она скулила, билась в конвульсиях, пыталась ползти, разевая пасть. «Живым его берите!» – выкрикнул барон. Потанин прыгнул как кузнечик, закатился под строительные леса. «Поосторожнее бы надо. Эта громадина вот-вот обрушится. Хотя какого черта?» Майор встал на колени, схватился за шаткую подпорку, стал ее раскачивать. Тряслись, скрипели наверху ослабленные перекрытия и распорки, гулял дощатый настил. Олег бросился к следующей опоре, стал ее пинать. Потом он пролез к стене сквозь уже прорезанную маскировочную сетку, перебросил автомат через пролом, в прыжке зацепился за гребень. Приказ барона брать его живым оказался очень кстати. Иначе эсэсовцы давно пристрелили бы его даже сквозь эту сетку. Свою ошибку эти люди осознали тотчас же. Трещали, рушились строительные леса, доски и бревна сыпались на головы подбегавших солдат. Кто-то угодил под завал, кричал от боли, остальные ругались, пыль стояла столбом. Огонь из автоматов эсэсовцы открыли с опозданием, когда Олег уже перекатился на другую сторону. Боль в лодыжках была сущей мелочью, он пошарил по земле, нашел штурмовую винтовку и кинулся в ночь. Дыхание у майора срывалось, под ребрами кололо так, словно раскаленный бур вгрызался в желудок. Он бежал по жухлой траве, спотыкался о камни. Неимоверная тяжесть тянула его к земле. Камни подрастали, скалы плясали перед глазами. Силы оставили Олега, когда до скал оставалось метров тридцать. Он упал в канаву, боком привалился к внушительному камешку, поменял магазин. Штурмовая винтовка была сконструирована на совесть. Она позволяла поддерживать высокий темп стрельбы, ствол не раскалялся. Пистолет-пулемет МП-40 от такой плотности огня давно захлебнулся бы и сдох. До северного острия замка Эльвинштайн было метров сто с хвостиком. На небо выбралась луна и засияла, как прожектор. Солдаты с руганью перелезали через стену, скапливались под ней, дожидались вразумительной команды. Олег прицелился и дал короткую очередь. Эсэсовец, лезущий через стену, вскрикнул и камнем рухнул вниз. Майор опустил ствол чуть ниже, нажал на курок и опять, похоже, в кого-то попал. В канаве поднялся голдёж. Олег катился из последних сил, полз, давясь с землей. Эсэсовцы беспорядочно стреляли, перебегали. Град пуля рикошетил от камней, выбивал из них искры. В воздухе было тесно от свинца. Он рыхлил землю лучше плуга. Всякая мерзость сыпалась ему за воротник, забивала глаза. Ночка выдалась непростой, хотя майор сам, конечно, был виноват в этом. Погоня рассыпалась по поляне. Его подстегивали гортанные крики, били в спину, как хлысты. Олег снова повалился за камень, стрелял, пока не иссяк магазин. Потом он метнулся в расщелину между скал на подгибающихся ногах. Силы оставляли его. Ему срочно требовался отдых, хотя бы краткосрочный. Никто не воюет в таком темпе. Он углублялся в узкую горловину, петлял между глыбами. Скалы со всех сторон никуда не деться. За ним бежало не меньше дюжины до зубов вооруженных людей. «Где же лес? Куда он подевался?» Возможно, майор подался не в ту сторону, огибал его по краю. Мелкие камешки выстреливали из-под ног, хрустела крошка. Массивная глыба накренилась над тропой, словно мятая кепка с козырьком. Он подался за нее. Теперь эсэсовцы его не видели. Временно, конечно, но и то хорошо. Тошнота теснилась у горла, в глазах темнело. Узкий пятачок, будто площадь с круговым движением, в центре вместо клумбы распавшаяся скала. Проход в две стороны, практически противоположные Быстрее, пока они меня не видят. Выбегут к этой скале, им придется разделиться. Тогда мне уже не так тяжело будет, подумал Олег. Он тащился вперед, как уж мог. Стонал от усердия, свернул вправо, понятия не имея, куда его выведет эта кривая. Потанин прижался ранцем к скале на 10 секунд. Перевел дыхание и снова отправился в путь. Ускорялся, семенил. Он плохо представлял, где находится. В голове все смешалось, зрение подводило. Тропа между скалами сужалась, потом расширялась, уводила еще правее. Олег точно шел краем леса, который окружали скалы, и все никак не мог до него добраться. Он мотался из стороны в сторону, но каким-то чудом продолжал идти. За спиной у него перекликались солдаты. Они шли за ним и не хотели отставать. Майор споткнулся, ударился виском о скалу, привалился к ней спиной и расставил ноги, чтобы не упасть. Тропа терялась. Возможно, ее больше не было. Слева что-то чернило. Это была расщелина или пещера, но он плохо видел. Олег поднял автомат, упер приклад в ребра. Целиться было невозможно. Патронов в магазине оставалось с гульки носа. За спиной солдатский ранец, в нем две гранаты и еще два снаряженных магазина, но вряд ли он располагал достаточным временем, чтобы этим воспользоваться. Кажется, его метания подходили к концу. Немцы загнали противника, живым не выпустят. Даже половина отряда легко справится с ним. Это было обидно, но усталость не позволяла майору думать об этом. Когда в конце тропы объявились претенденты на тот цвет он принялся набивать их пулями. Они опомниться не успевали, падали, а мертвые тела спотыкались другие. Те эсэсовцы, которые выжили, поздно сориентировались в ситуации. Олег благополучно опорожнил магазин, он испытывал жгучее злорадство. Ему не придется отправляться на тот свет в одиночку. Порочилась тонала бесформенная масса на узкой тропе. Когда загремели ответные выстрелы, его уже не было у скалы. Потанин лес в черную дыру, расположенную по соседству. Слева грохнула граната, но осколки не зацепили его, он был уже внутри. Хотел подняться, но ударился макушкой об острый выступ, рухнул от боли и неожиданности. Словно пуля тюкнула по черепу. Олег полз на коленях, погружался в кромешную черноту, закатился за какое-то каменное возвышение. Он мог бы сразу догадаться, что оказался в пещере, откуда нет второго выхода. Эта ночь была урожайной на ошибки. Оставалось лишь радоваться, что их позволял себе не только он. Потанин лежал на земле, смешанной с каменными крошками, стащил себя ранец, нащупал магазин, рукоятки гранат, вывалил их наружу. Не всех он убил, увы. Майор вставил магазин, дернул затвор, перевернулся на спину. Кто-то подкрадывался к пещере. Скрипели камни под подошвами, слышалось хриплое дыхание и кашель. «Их двое», — определил он счастливчики выжили примерно четверых я завалил в узком проходе где особо и целиться не приходилось здесь он прохрипел кто-то по русски и олег невольно насторожился я видел он сюда подла за полз темно как у негра в заде не видно ни хрена нет там выхода степан господа украинские полицейские какая радостная встреча вас тоже подключили к погоне Правильно, нечего сидеть без дела, когда немцы работают. Из ворот левы вы оказались, не лезли поперек батьки в пекло, оттого и выжили. «Эй, жидяра, ты здесь?» – глухо спросил Запорожец. «Смотри, как ловко своим прикидывался этот лазучек хренов. А мы им еще и подчинялись. Что молчишь, сука? Подай-ка голосок». «Дышит. Там он, гнида», – сделал вывод духовичный. «Ненавижу этого урода. Он Миколу Стахнюка голыми руками кончил. Янка Берника убил...» Олег молчал, мотал на ус. «Значит, один из тех, кто лег в проходе, Берник. И что, легче от этого?» «А теперь молчит, словно он тут и не при чем», — заключил Дыховичный, быстро всунулся внутрь и окатил суженное пространство автоматной очередью. «У мертвого эсэсовца автомат забрали», — сообразил Олег. «У них ведь карабины были». Каменная шишка защищала его от пуль, но барабанные перепонки рвались от грохота. Он высунул ствол и дал ответную очередь, чтобы полицаи шибко не наглели. Дыховичный вскрикнул, но успел отшатнуться. Запорожец засмеялся и спросил. «Что, гаденыш, не хочешь говорить?» «А это вместо слов», — проворчал Олег и снова надавил на спуск. Улибились о камень, вылетали в темноту ночи. Полицая терпеливо ждали, пока он наиграется. «Смешной какой!» – заявил Запорожец. «Эй, москаль, чего палить-то зря? Может, сразу в атаку? Так ты давай, не стесняйся, мы тебя ждем. Чего ты там окопался?» Олег извлек гранату, дернул за шнурок, неловко перекинул ее через голову. «Похоже, она не вылетела из пещеры или застряла у входа». От взрыва качнулась скала, посыпалась крошка с потолка. Ударная волна прошлась по пространству, билась в мозг, выдавила в землю. Каменный бугорок сослужил хорошую службу. Да и уши майор вовремя заткнул, иначе склопотал бы нешуточную контузию. Полицаи успели укрыться, но попали под осколки. Теперь они отчаянно сквернословили словили, плевались, кашляли. Дыховичный нервно смеялся, мол, «Недолет, парень». За первой гранатой отправилась вторая. На этот раз он точно рассчитал, где выход. Колотушка вылетела из пещеры, запрыгала по камням. «Ложись!» – дурным голосом взвыл Дыховичный. Полицаи повалились на камни, но взрыва не произошло. Прошли положенные четыре секунды. Потом еще три раза, постолько же... Олег чертыхнулся. «Полное невезение!» Такое случалось с немецкими М-38. Огонь от пороховой мякоти не достигал детонатора, и граната не срабатывала. На всякий случай полицаи еще подождали, потом стали приподнимать головы, ухмыляться. «Третья граната у тебя есть, коцап поинтересовался Дыховичный. «Есть», – ответил Олег. «Лови». «Да хрен-то там!» – компетентный изрек Запорожец. «Нет у него третьей гранаты. Он же не обоз с боеприпасами, верно?» «А вот скажи, Стас, на хрена ты в него последнюю гранату бросил?» – спросил Дыховичный. «Ведь понятно было, что не достанешь. Теперь у нас с тобой тоже нет гранат». «Вышло так. Я тогда плохо соображал. Смотри, сколько он народа нарубал. Вот я и бросил от страха. Подождем, господ эсэсовцев. Скоро прибегут, мы тут изрядно нашумели». «Можно подождать» выдумчиво изрек духовичный. «Но больно уж хочется эту гниду своими руками прикончить. Пули его не достать!» Внезапно он заржал и заявил. «А ведь мы олухи с тобой, Стас. У немчуры, которую он нарубал, точно гранаты есть». «Ага, верное дело», — заявил Запорожец. «У немчуры есть гранаты, сам видел. Сейчас сгоняю, принесу парочку». «Эй, гаденыш!» — бросил он в пещеру. «Ты подожди, я быстро! Не уходи никуда, добро? Следи за ним, Степан, чтобы не смылся!» Полицаи хохотали, как подорванные. «Надо же, какое простое решение о трудной проблемы Сердце майора контрразведки «СМЕРШ» тоскливо сжималось. «В данной ситуации он был бессилен, разве что рвануться к чертовой матери, поливая огнем, и будь что будет!» Клопнул выстрел из пистолета. Вскрикнул человек, что-то зашуршало, покатилось. Второй выстрел, третий. Дыховичный заорал и тут же подавился криком. Олег услышал вкрадчивые мягкие шаги. К его укрытию кто-то шел. «Эй, выходи!» – послышался смутно знакомый женский голос. «Они убиты!» Все это прозвучало по-немецки. Олег молчал, приходя в себя от изумления. «Ты кто?» – спросил он. Возможно, Потанин ослышался, принял ее за другую – а если нет, то это более чем странно и необъяснимо». «Кто-кто?» – проворчала женщина. «Я девушка из твоих снов. Теперь выйдешь? Да не бойся, зачем мне тебя убивать? Эти ублюдки и без меня справились бы с этим». Логика была железная, но все равно он колебался. «Скоро сюда прибегут люди Брунера», – добавила женщина. «Они ушли в другую сторону, но слышали выстрелы и уже спешат сюда, по прямой до них меньше километра». Олег выбрался и спещировал, сейчас за собой автомат и ранец, выпрямил спину и застыл. Женщина сидела на камне и насмешливо смотрела на него. В глазах поблескивали загадочные лунные огоньки. Одета по походному – брезентовая куртка, форменные галифе, кепи солдата-вермахта с оторванной кокардой. На коленях у нее лежал пистолет. Она чуть помялась и убрала его за пазуху, не сводя глаз человека, спасенного ею. Белокурые волосы были заправлены под кепку, но пара локонов выбилась. «Мне не мерещится?» – растерянно пробормотал Олег, с усилием отрывая глаза от женщины. Стас Запорожец ушел недалеко, валялся в трех метрах с простреленным черепом. С дыховичным девушке пришлось повозиться, она извела на него два патрона. «Вы уж поймите меня правильно, фройлен», – продолжил майор. «Сегодня ночью в моей голове происходят весьма странные вещи». «Тебе не мерещится», — резко заявила Матильда Фогель. «Собирай свои пожитки и давай отчаливать в лес. Я знаю вполне подходящую тропу, выведу тебя отсюда, так и быть». «Фу, пан Мазовецкий, или кто ты там такой есть!» Она обрезгливо помолчилась. «От тебя так мерзко пахнет!» «Это страхом», — уверил ее Олег и еще немного коньяком из-за личных запасов барона фон Гертенберга. Надеюсь, он меня простит».